все равно, что сниматься на фоне открытки. Нахождение на этой яхте само по себе было бы хвальством, но волосы у нее при слабой силе тяжести топорчились дыбом, словно она только что поднялась с постели, а лицо от усталости казалось похудевшим и сохшимся. «Убери это», — приказала сама себя Васарала. «Надень маску». Глубоко вздохнув, она сделала в камеру неприличный жест и начала запись. «Адмирал Соутер.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 Она подняла на ноги координатора гуманитарной помощи Гнемеда и потребовала собрать все, что возможно, по Мэй Мэнг. Она послала в ней очередной запрос на установление личности врача и женщины из передачи Холдена, а потом 20 минут несла чепуху в сообщении к давнему однокашнику, замешав в нее тактичную просьбу о том же самом. Эрин Райт вынудил ее играть по-новому. Имея она развязанные руки, а Васаралу было бы не остановить. А так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 «Вы спасли мне жизнь», — поблагодарила она, кивая на стол. «А ты, сержант-драпер, догадалась», — ответил Котьяр. «После того, как вы три раза не услышали приглашение к столу». «Ничего не помню», — призналась Ава Сарала, когда он поставил перед ней тарелку. «У них что, прислуги нет? Почему вы разносите обеды?» «Есть прислуга, мэм. Я их не впустил». «Не слишком ли большие строгости? Нервничаете вы, что ли?»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 «Мы все надеемся увидеть вас снова». «А вот это откровенная ложь», — подумала Авасарала. Впрочем, очень мило с его стороны. Она поскребла вилкой по дну тарелки, собирая остатки карри. В следующем сообщении молодой человек с бразильским акцентом объяснил ей, что ООН не имеет никакого отношения к видео с выступлением Николы Мулко и потому не может за него отвечать. Второй начальник юнца...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 Сформулировать ответ Авасарале помешало новое сообщение от Соутра, которое она встретила с благодарностью и облегчением, сама чуточку устыдившись этих чувств. «Крисиан», — сказал генерал, — «у нас проблема. Просмотрите расположение сил на Ганемедии и дайте мне знать, правильно ли я понял». Авасарала нахмурилась. Задержка составляла уже 28 минут. Она вела стандартный запрос и встала, спину скрутила в узел,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 А значит, Нгайен тоже за ним следил. Они не просто перетрусили, они решили его прикончить. Посидев минуту молча, авасарала встала и вернулась к игрокам. Котьяр и Бобби поднимали ставки. Горка шоколадных дрожжей, заменявших фишки, выросла уже на 5 сантиметров. «Мистер Котьяр, сержант-драппер», — позвала Ава Сарала. «Прошу со мной». Карты мгновенно пропали с глаз. Игроки нервно переглянулись.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 обеспечь мне управление этой яхточкой.